«Просто думаю, с чего начать». Ричи снимает очки, вытирает рубашку и внезапно понимает, с чего. С того момента, как земля разверзлась у его и Билла ног. Разумеется, он знал о клубном доме, как и Билл, как и все остальные, но по-прежнему пугался, когда у ног внезапно появлялась черная дыра. Он помнит, как Билл привез его на багажнике Сильвера к привычному месту, на Канзас-стрит, А потом спрятал велосипед под маленьким мостом. Он помнит, как они вдвоем шагали по тропе к полянке, иногда протискиваясь боком, потому что кусты буквально смыкались друг с другом. Была середина лета, и в пустоши все бурно росло. Помнит, как отмахивался от комаров, которые жужжали у самых ушей, сводя с ума. Даже помнит, как Билл сказал. Как же ясно он помнит, теперь, когда все вернулось, Будто случилось это даже не вчера, а происходит прямо сейчас. Постой, Секундочку, Ричи, у тебя на шее сидит один чертовски большой... Господи! выдохнул Ричи, комаров он ненавидел. Маленькие летающие вампиры, вот кто они, если придерживаться только фактов. Убей его, большой Бил. Бил хлопнул Ричи по шее. Ух! Видишь? Бил выставил руку перед лицом Ричи. Раздавленный комар лежал в середине пятна крови, красневшего на ладони. Моей крови, подумал Ричи, которое питье для тебя и многих. «Других?» «Да», — ответил он. «Не в волнуйся, этот гаденыш уже никогда не ст стацует танка. Они пошли дальше, убивая комаров, отмахиваясь от туч мушкары, которую привлекала какая-то составляющая запаха их пота, нечто такое, что годы спустя назовут феромонами, чем бы они ни были. Бил. «Когда ты собираешься сказать остальным о серебряных пулях?» – спросил Ричи, когда они подходили к полянке. В данном случае под «остальными» подразумевались Беф, Эдди, Майк и Стэн, хотя Ричи подозревал, что Стэн уже догадывался, почему они частенько бывают в библиотеке. Стэн быстро соображал, что к чему. Даже слишком быстро иногда думал Ричи, что не всегда шло ему на пользу. В тот день, когда Майк принес пустошь альбом отца, Стэн едва не дал деру. Если на то пошло, Ричи почти не сомневался, что Стэна они больше не увидят, и клуб неудачников станет «секс» тетом. Это слово Ричи очень нравилось, но обязательно с ударением на первый слог. Но на следующий день Стэн вернулся, и Ричи еще больше его зауважал. «Скажешь им об этом сегодня?» «Не сегодня», — ответил Билл. «Думаешь, они не сработают?» Билл пожал плечами, и речи, который, возможно, понимал Билла Денбро лучше, чем кто бы то ни было, пока в жизни последнего не появилась Одра Филипс, догадался обо всем, что мог бы сказать сейчас Бил, если бы не препятствие на пути его речи. Отлитые детьми серебряные пули годятся для книг, годятся для комиксов, Другими словами, это бред. Опасный бред. Они могут попытаться это сделать, да. У Бена Хэнскома, возможно, все получится. Да. В кино они бы сработали. Да. Но. Думаешь, нет? У меня есть и идея, ответил Билл. Проще. Но если только Беберли... Беберли? Что? Не бери в голову. И больше по этому поводу Бил ничего не сказал. Они вышли на поляну. Если приглядеться внимательнее, могло показаться, что трава здесь примята сильнее, чем везде, а листья и сосновые иглы словно набросаны надернут специально. Билл поднял обертку от шоколадного кекса, почти наверняка брошенную Беном, и рассеянно сунул в карман. Мальчишки подошли к центру поляны, и кусок земли... длиной в десять дюймов и шириной в три, отвалился в жутком скрипе петлей, открыв черную щель окно. Из этой черноты выглядывали глаза, и у Ричи по спине пробежал холодок. Но это были всего лишь глаза Эдди. И всего лишь Эдди, которого недели позже они навестят в больнице, прорычал голосом злого тролля. — Кто идет по моему мосту? Снизу донеслись смешки, вспыхнул ручной фонарик. Селяне, сеньор, Ричи, присев на корточки, покручивая рукой воображаемый ус, заговорил голосом панча ванилье. Да, откликнулся снизу Беверли. Дайте взглянуть на ваши жетоны, купоны. Радостно воскликнул Ричи. Не нужны нам никакие блинские купоны. «Пошел к черту Панчо», — ответил Эдди и закрыл щель в земле. Снизу снова послышались приглушенные смешки. «Выходите с поднятыми руками!» — прокричал Билл хрипловатым командным голосом. Принялся кружить по выложенной дернам крыше клубного дома. Чувствовал, что дерн под его ногами пружинит, но чуть-чуть. Крышу они построили крепкую. «У вас нет ни единого шанса!» – кричал он, видя себя бесстрашным лос-анджелесским полицейским Джо Фрайди. Джо Фрайди – герой «Драгнета» популярного полицейского сериала. «Выходите немедленно с соплякини, не то я начну стрелять!» И он подпрыгнул, чтобы подчеркнуть значимость своих слов. Снизу донеслись крики и смех. Билл улыбался, не замечая, как Ричи смотрит на него. По-умному, не как ребенок на ребенка. но на краткий миг, как взрослый на ребенка. «Он не знает, что заикается не всегда», — подумал Ричи. «Давай впустим их, Бен, пока они не проломили крышу», — послышался голос Беф, и мгновение спустя потайная дверца откинулась как люк субмарины. Показалось раскрасневшееся лицо Бена. Ричи сразу понял, что Бен сидел рядом с Беверли. Бил и Ричи спустились. Бен закрыл дверцу. Теперь они все сидели, привалившись спинами к дощатым стенам. Подтянув колени к груди, лица тускло подсвечивал фонарик Бена. Т «Так что тут происходит?» — спросил Билл. «Ничего особенного», — ответил Бен. Он действительно сидел рядом с Беверли. Лицо его не только раскраснелось, но и светилось от счастья. «Мы просто...» — Расскажи им, Бен, — прервал его Эдди, — расскажи им эту историю, поглядим, что они скажут. — Для твоей астмы пользы от этого не будет, — предупредил Стэн голосом единственного здесь здравомыслящего человека. Ричи сидел между Майком и Беном, обхватив колени сцепленными руками. Внизу царила восхитительная прохлада, восхитительная таинственность. Следуя взглядом за лучом фонарика, скользящего от лица к лицу, он на время забыл испуг, который пару минут назад вызвала у него внезапно открывшаяся в земле щель. «О чем вы говорите?» «Бен рассказывал нам об одном индийском обряде», — ответила Бефф. «Но Стэн прав. Для твоей астмэде пользы от этого не будет». «А может, ничего страшного и не случится?» В голосе Эдди слышалась только легкая тревога, что Ричи, конечно же, заценил. «Обычно она беспокоит меня, если я разволнуюсь. В любом случае мне хотелось бы поучаствовать». П «Поучаствовать в чем? спросил Бил. «В обряде дымовая яма», – ответил Эдди. «И что это такое?» Луч фонаря Бена ушел наверх. Взгляд Ричи последовал за ним. И пока Луч бесцельно кружил по деревянной крыше, Бен рассказывал про обряд. Луч пересекал выдолбленные и расколотые панели двери из красного дерева, которую они всемером притащили со свалки тремя днями раньше, за день до того, как копы нашли тело Джимми Каллума. О Джимми, тихом маленьком мальчике, который тоже носил очки, Ричи помнил одно. В дождливые дни тот любил играть в скребл. Больше ему в скребл не сыграть, подумал Ричи, и содрогнулся. В сумраке клубного дома никто этого не увидел, но Майк Хенлон, сидевший с ним плечом к плечу, с любопытством на него посмотрел. «Эту книгу я взял в библиотеке на прошлой неделе», — начал Бен. «Она называется «Призраки великих равнин» — об индейских племенах, которые жили на Западе 150 лет назад». Воюты, Пауни, Кайова, Ото, Каманчи. Правда, хорошая книга. Мне хотелось бы как-нибудь поехать туда, где они жили. В Айову, Небраску, Колорадо, Юту. Заткнись и расскажи об обряде «Дымовая яма». Беверли ткнула его в бок локтем. «Конечно», — кивнул Бен. «Хорошо». И Ричи не сомневался, что ответ Бена не изменился бы, если б Бев ткнула его локтем и сказала «Выпей этот яд. Прямо сейчас, Бен». Видите ли, практически у всех этих племен существовал особый обряд. И наш клубный дом напомнил мне о нем, если им предстояло принять важное решение, то ли двинуться вслед за стадами бизонов, то ли найти новый источник чистой воды, то ли вступить в бой или заключить мир с врагами. Они вырывали в земле большую яму и накрывали ветвями, оставляя маленькое вентиляционное отверстие. Д -д -д Дымовую яму, уточнил Билл. Твой острый ум не перестает изумлять меня. Большой Бил произнес Ричи, но очень серьезным голосом. Тебе пора участвовать в двадцати одном. Двадцать одно телевикторина, вышедшая в эфир в конце пятидесятых годов. Готов спорить ты, побьешь старину Чарли Вандорна? Бил сделал вид, будто собирается ударить его, и Ричи отпрянул, крепко приложившись головой к подкосу. Черт! Ты этого заслужил, вынес вердикт Бил. Я упью тебя, мерзкий Кринко, заверещал Рич. Нам не нужны никакие вонюси. Может, хватит, парни, мешалась Беверли. Это интересно. и одарила Бена очень теплым взглядом, Рич тут же подумал, что из ушей стога через пару минут повалит пар. «Хорошо», — Бен кивнул Бил. — «мы слушаем». «Конечно», — просипел Бен. Ему пришлось откашляться, прежде чем он сумел продолжить. Подготовив дымовую яму, они разжигали внизу костер, использовали зеленые ветки, чтобы дыма было побольше. Потом все индейские воины спускались в яму и садились вокруг костра. В книге написано, что это был религиозный обряд, но одновременно и поединок, понимаете. Где-то через полдня большинство воинов вылезали из ямы, потому что не выдерживали дыма, и оставались только двое или трое. Им открывались видения. «Да, если я буду дышать дымом пять или шесть часов», «У меня, скорее всего, тоже. Начнутся видения», – заметил Майк, и все рассмеялись. «Предполагалось, что видения подскажут племени, что нужно делать», – продолжил Бен. «Я не знаю, правда это или нет, но в книге написано, что в большинстве случаев видения подсказывали правильное решение». В клубном доме воцарилась тишина, и Ричи посмотрел на Билла, а потом до него дошло, что они все смотрят на Билла. И возникло ощущение, опять, что история Бена о дымовой яме не просто любопытная информация, которую ты узнаешь из книги, а потом пытаешься повторить, вроде химического эксперимента или трюка-фокусника, он это знал. И все это знали. Возможно, Бен понял это даже до того, как начал рассказывать. История – это руководство к действию. Им должны открыться видения. В большинстве случаев видения подсказывали правильное решение. Ричи подумал, готов спорить, если б мы спросили его. Сток ответил бы, что книга буквально прыгнула ему в руки, словно что-то хотела, чтобы он прочитал именно эту книгу и рассказал нам об обряде «Дымовая яма». Потому что здесь собралось племя, так? Да, мы. И да. Нам нужно знать, что случится дальше. Эта мысль привела к другой. Предполагалось, что это случится. Должно было случиться с того самого момента, как Бен указал, что подземный клубный дом лучше дома на дереве, и что из этого мы придумали сами, а осколь многом подумали за нас. Ему казалось, что мысль эта в определенном смысле даже греет. Приятно осознавать, что есть нечто больше тебя, умнее, и это нечто думает за тебя, как взрослые, готовят тебе еду, покупают одежду, планируют твое время, и Ричи не сомневался. Сила, которая свела их вместе, которая использовала Бена, чтобы тот рассказал им о дымовой яме, совсем не та сила, что убивала детей, эта сила противостояла другой. Противостояла. «Да ладно, ты можешь это сказать?» «Оно!» И тем не менее ему не нравилось, что он не контролирует свои действия, что его направляют, используют. Они все смотрели на Билла, ждали, что скажет Билл. «А что, и прям круто!» Беверли выдохнула, Стена передернула. «И все!» И впрямь круто, повторил Бил, глядя на руки. И, возможно, причину следовало искать в тусклом свете фонарика, который держал Бен, или в собственном воображении. Но у Ричи сложилось впечатление, что Бил чуть побледнел и выглядит очень испуганным, пусть и улыбается. Может, это видение подскажет нам, что делать с нашей проблемой, если кому-то и будет видение, так это. «Биллу», — подумал Ричи. Но тут он как раз и ошибся. «Конечно, там написано, что срабатывает такое только для индейцев, но попробовать будет интересно». «Да, скорее всего, мы отключимся от дыма и умрем здесь», — мрачно придрек Стэн. «Это действительно будет интересно, будьте уверены». «Ты не хочешь этого делать, Стэн?» — спросил Эдди. «Скорее хочу». Стэн вздохнул. «Боюсь, из-за вас у меня едет крыша, понимаете?» Он повернулся к белу. «Когда?» С «Сейчас. Л Лови момент. Т так?» В клубном доме повисла ошарашенная, раздумчивая тишина. Потом Ричи поднял руки, откинул дверцу и впустил тусклый свет застывшего летнего дня. «Топорик при мне!» Бен вылез из клубного дома следом за ним. Кто поможет не нарубить ветки? В итоге помогали все.